Сон Мира Мира медленно шла в пространство, которое напоминало залитый солнцем пляж. Справа шумел океан, такой огромный и всесильный, что захватывало дух. Слева доносился слабый голос. Он звал ее по имени. Мира прислушивалась к рокоту накатывающих волн, ощущала ступнями влажный песок. Рассеянное помахивает цветастыми шлёпанцами, которые несла в руке Тёплый ветерок трепал лёгкий сарафан в цветах, надетый на голое тело. Рок от океана становился сильнее. И вот он уже отдаётся гулом в ушах, звенит в голове. Мира вскинул руки к волосам, шлёпанцы бесшумно упали на песок. Нечто гораздо большее, чем неспокойный океан, мягко погрузилось в ее сон. Она слышала голос, такой знакомый и родной. Но спустя миг он изменился. «Ты не одна!» – разнеслось из слепящей бледной пустоты. Мира едва могла разглядеть темнейший в далеке пирс. Ей стало тяжело идти. Ноги по щиколотку погрузились в песок. «Не бойся!» «Я не боюсь!» Упрямо соврала Мира. «Этот мир твой!» Повторил доносившийся отовсюду голос. Мира огляделась в поисках того, кто говорил. Никого не найдя, она снова посмотрела вперед. Там стоял мудрость за влаз и старец, так напомнивший ей Ладана. Именно Ладана, его аватар, а не дядю Сережу. «Ты не одна», — повторил старец. Его лицо светилось доброжелательностью и умом. Легкие хлопковые брюки и рубашку трепал ветер. «Тогда почему мне так одиноко?» Чуть не плача, спросила Мира. Она ощущала себя абсолютно ногой под взглядом этого существа, кем бы он ни был. Старец смотрел и видел все, о чем она когда-либо мечтала и думала. Он молчал. «Зачем?» – снова заговорила Мира, поняв, что он ждет этот вопрос. Зачем ты создал мир, где люди чувствуют себя такими одинокими? Душа рвется на части. И я видел нечто, способное уничтожить все миры во Вселенной ради одной лишь мечты о бессмертии. Несмышленное дитя, неведующее, что творит. С усталым вздохом проговорил старец. И что ты сделал? Благоговейным шепотом вопрошала мира. Дал ему новую вселенную. Девушка огляделась, не скрывая изумления. Пляж исчез. Ее ступни утопали в теплом, обволакивающем песке. Ей захотелось окунуться в этот песок, стать песчинкой, но она не могла. Может, потому что я чувствую себя одинокой? «Это же просто песочница для малышей!» Воскликнула Мира. Но Бог только лукаво улыбнулся, Подвигнув ей беспредельно ясным око. Рок от океана удалялся, Превращаясь в едва различимый шум. Второй голос тоже исчез. Солнце поблекло. Миру влекло в пустоту. Она летела через непроглядную тьму, на секунду осознав, где находится на самом деле. Вспышка света. За ней вернулся мрак. Мира ощутила себя в невесомости, барахтающейся во влажной субстанции. А затем подскочила, сев на постели. Ее трясло. Обнаженное тело покрыло липкая пленкой пота. Свет в тесной комнатушке плавно зажегся, будто маленькое солнце взошло на пару секунд. Она пыталась вспомнить, что так поразило и напугало ее, но тщетно. Память об этом сне уже покоилась в пыльных глубинах ее чипа.